Глава 33. Вечером жду. Домой я ехала в приподнятом настроении. Господин ректор был настолько любезен и заботлив, что из-за попадания в разлом отменил мои занятия на ближайшую неделю. Получается у меня мини-отпуск, который я проведу с пользой для дела. Не успел Николас к нам подойти, как фамильяры, обступив его с разных сторон, хором заявили, что им нужно... Во-первых, побеседовать, во-вторых, посмотреть этот мир, а в-третьих, познакомиться с подданными того болота, в котором им предстоит жить». «Интересно, что они имели в виду? Настоящее болото или дом назвали болотом?» «Лоренция, ты о чем задумалась?» — спросил Цветик, помогая мне выйти из кареты. «О том, что если постараемся, то сможем заработать за эту неделю неплохо на продаже зелий» и очень скоро выплатим долг Академии. — Ох, как я за вас волновалась! По ровной дорожке в нашу сторону спешила хозяйка дома. — Где вы пропадали? Я же ездила в Академию узнать, что происходит. Мне только ничего не пояснили, лишь отмахнулись, сказав, что вы уехали на задание. В следующий раз предупреждайте. Я волновалась! На глаза горгульи накатили слезы. — Извините, мадам Мармеладова, Мы не собирались пропадать. С детьми поехали на экскурсию и провалились в разлом. Я попыталась успокоить хозяйку. В разлом? Ее глаза загорелись интересом. Я сегодня же вечером жду вас на чай. Расскажите мне все в мельчайших подробностях. Хорошо, мы придем, улыбнулся Цветик. Ты зачем пообещал? Если честно, я очень устала. Хочу принять душ, поспать и приступить к зельям. «Лора, мойся, спи, и пойдем к мадам Мармеладовой. Тебе нужен душевный разговор. Выплеснешь эмоции, поболтаешь». Не уступил друг. «Кстати, цветочек, а что решили с волком? Куда его? Отправят обратно в разлом?» «Нет, он отказался. Представляешь? Ему предложили вернуться, пока тот активен. Но оборотень категорически был не согласен». Мол, без своения весты не уйду. Это уже не смешно. Поморщилась я, усаживаясь на стульчик. Он мне не нравится. Да и не собираюсь я замуж. Лора, а ректор тебе нравится? Николас. Я вспомнила его признание. Как мужчина он симпатичный, даже красивый и характером неплохой. Его эмоциональные всплески понятно, по какой причине появлялись. Я тебе не могу ответить на этот вопрос. «А дракон, что высаживал тебе тут цветочки? Как он? Заинтересовал?» «Цветочек, а почему ты спрашиваешь? Это они тебя попросили?» «Лора, никто меня не просил. Просто когда в твою сторону нервно дышат аж целых два мужчины, которые оба красивые, добрые, заботливые и, заметь, при этом обеспеченные...» «Дорогой, с чего ты взял, что я интересую министра?» Он был под действием зелья, — возмутилась я. Лоренция, он дракон, и никакое зелье не повлияло бы на него, не будь хоть малейшего к тебе интереса. Заинтересованность была, поэтому зелье сработало. Так, я мыться и попрошу не забивать мне голову женихами. А я пока чай приготовлю. Светик утопал на кухню, а я, включая воду, вспомнила красивые зеленые глаза Гаспара Николаса. Ох, сколько моих секретов он знает! Сколько жалоб выслушал на самого себя! Мамочки, как же неудобно перед Николасом! Тёплая вода упругими струями ударила по спине. Отчего я переживаю после того, как это все случилось? Не я его обманывала, а он меня. Ближе к вечеру мы все же направились в гости к хозяйке дома. Я понимала, что не стоит портить с ней отношения. «Рассказывайте!» Мадам Мармеладова расставляла на столе сладости. Рядом с ней суетилась мадам Курлянская. Сегодня она была в хорошем настроении и совершенно не чувствовала себя виноватой. Наверное, отпустила. Конечно же, мы с Цветиком расслабились. Сначала я молча слушала, но в какой-то момент подхватила мысли друга и, смеясь, начала рассказывать, как мы плутали по лесу, про природу, про домик, что, можно сказать, спас нас от ночных ужасов. «Нет, вы представляете!» Смеясь и попивая прохладную воду, произнес Цветик. О «Оборотень был согласен жениться на растении, только бы оно подарило ему детей». «Ох, мне бы такого страстного мужчину!» Задумчиво произнесла мадам Курлянская, поднося бокал с вином к губам. «А в чем же дело?» Тут же отреагировал Цветочек. «Этот любвеобильный товарищ переместился с нами в этот мир. Могу устроить встречу». После такого заявления не только мадам Курлянская поперхнулась вином, но и я вкусным ароматным чаем. «Цветочек, ты что несешь?» — прошептала я, пытаясь привести друга в чувство. Совсем разболтался. «Лоренсия, тут ты не права. Я должен выполнить свое обещание». Все же я растение, держащее свое слово. Да и его настойчивость подкупает. Ты тоже ему обязана. Чем это? Я отставила чашку с чаем, чтобы совсем не пролить от удивления. Тем, что он не съел нас? Или тем, что по глупости кинулся на волчью стаю? Сама выбирай. Цветик подмигнул мне. Допустим, на мгновение, что мадам Курлянской понравится наш иномирный гость. Как ты уговоришь его остаться в нашем мире? Ещё один аспект. Он же совершенно невоспитанный. Живёт на инстинктах и эмоциях. Даже так? В глазах мадам Курлянской разгорелся интерес. Со стороны улицы донёсся громкий звук. Кто-то точил когти сначала о нашу калитку, а затем о стену дома. «Оставайтесь внутри, дамы!» скомандовал Цветик и быстро выбежал. Слушать, конечно, его никто не стал. Любопытные женщины повскакивали с мест и во главе со мной бросились на улицу. А посмотреть было на что. Мой несостоявшийся муж колотил кулаком в нашу с цветиком дверь, а мой друг, обвив волчье тело жгутами, пытался оттащить от крыльца настойчивого ухажера. «Хватай его, не пораньте!» — от забора донесся голос ректора. Он командовал пришедшим с ним воином. «Я за невестой!» — прорычал оборотень, и его взгляд упал на Цветика. «Предатель!» — проскрежетал он, пытаясь достать до листьев. «Именно ты пообещал, если я принесу еду и обустрою дом, то у меня будет невеста. Лоренция, я пришел за тобой!» Но тут неожиданно ректор натурально зарычал, бросаясь вперед. «Нет, вы путаете!» Такой прыти я не ожидала от мадам Курлянской. «Я, именно я, предназначена вам в жены!» Не испугавшись, она прикрыла своим пышным телом претендентов мужья. «Не трогайте, оборотня, или я буду жаловаться самому королю!» «Господин Николас, на вашем месте я поверил бы ее словам!» К женщине присоединился Цветик. Ректор споткнулся и остановился. «Вы почему так долго молчали?» В голосе волка появились мурлыкающие нотки, а кажется, что не кот. «Такая прелестная женщина! Красавица! Какие формы!» Никого не стесняясь, оборотень осыпал мадам Курлянскую комплиментами. «Кто? Я?» Она не верила своему счастью. Оборотень зарычал и подозрительно посмотрел на воинов, замерших за спиной Николаса. «А ну-ка, глаза отвели, пока я вас не загрыз. Моей красавицей могу любоваться лишь я», — заявил он и неожиданно поменял ипостась со звериной на человеческую. «Ого, захотел и поменялся. Госпожа, это вы так на меня влияете. Будьте моей женой незнакомка». Да, недолго он ухаживал за мадам. «Клементина?» — покраснев, представилась мадам Курлянская и подала руку возбужденному оборотню. «Штафан из вольного племени», — ответил тот и с легкостью поднял женщину на руки. «За воротами нас ждет экипаж со слугой», — прошептала счастливая невеста. И под молчаливые взгляды присутствующих парочка удалилась. То есть волк, как исторический предок, унес женщину на руках. «Господин Николас, вы точно готовы этого оборотня отпустить и жить в город?» Прошептал один из воинов. Очнувшийся ректор ответил. «Проследить, куда он направился, и охранять. Завтра проведу с ним повторную беседу».